Глава 14. Сай плохо понимал, что происходит. Еще 15 минут назад все было в полном порядке, а сейчас вода хлестала откуда-то из стены. Положим, растерянно шлепал Берт, пока стервятник пытался затолкать в трубу кусок шторы. Закрой дыру! Сай повернулся к Гвен. Лисица отпихнула его и сжала руку, отчего по стене побежали трещины. Обои отвалились целым блостом, Зато вода прекратила течь и медленно уходила куда-то вниз. Берт тут же просиял, оторвал штору до конца и бухнул на пол. «О, уборка! Я отлично мою полы! В Ордене только этим и занимался!» «Кухарка и поломойка!» Гвен закатила глаза. «Вас так учили с магами сражаться?» «Тренировали злость и беспощадность», — огрызнулся Сай. Постоянные трудовые занятия изматывали его сильнее обычных. В минуты крайней усталости он даже думал, что... Из него хотят вырастить домоправительницу, а не ловчего. По крайней мере, ножом он лучше крошил овощи, чем попадал в мишень. И знал полтора десятка способов быстро высушить и погладить белье. Любой хозяйки на зависть. И еще силу духа и смекалку. Дунг снова хрустнул суставами и, прихрамывая, отправился к ним. Отсюда воду быстро вычерпаем. Вот с подвалом придется повозиться. Пол слишком толстый. Магичка вдруг побледнела и сжала кулаки. Вода не должна протечь. «Зато по лестнице хлестало «Будь здоров!»» Он еще не успел подойти к ним, как Гвен развернулась на месте и понеслась к спуску в подвал. Припасов у нее там не было, зато драгоценная схема могла пострадать. А Сай боялся думать, на что способна разъяренная магичка. В голове тут же всплыли нужные схемы, как вызвать молнии, и обезвредить ими Гвен. Спасибо обрывкам воспоминаний призрака. Но нападать со спины — черта мага, а не ловчего. Сай успел спуститься на две ступени, как вода вдруг загустела и обхватила его ноги. Следом к нему приблизился Дункан. Потер переносицу, вздохнул и проговорил в полголоса. «Всегда просто прижать кого-то к стене. Протянуть руку куда сложнее. Некоторым протянешь руку, и будешь учиться открывать двери крюком на культе». «Не понимаю, почему вы так ее опекаете. Наверняка знаете, кто такая Гвен на самом деле и что может натворить». «Этого она и сама не знает». В Дагре пропадали маги, один умник решил, что в этом виновата твоя женушка. Правда, бургомистр так и не смог найти доказательств, что Гвен кого-то убила. Скорее, переправила в королевство. Одного поколотила и забрала зверя, но жалоб от него не поступало. Случайные люди донесли об их конфликте. Запугала? Сай подергал ногой, попытавшись высвободить. Скорее отомстила. И думаю, по закону этого умника выпроводили бы из Дагры в Дикие Земли без права вернуться, поэтому и промолчал. Ей за избиение грозил всего лишь штраф. Других преступлений Йен так и не смог доказать. Так что протяни ей руку. Возможно, этого Гвена не хватает, чтобы перейти на сторону добра. Я бы ей что другое протянул». Вода снова стала обычной и устремилась вниз по ступенькам, теперь уж гарантированно затапливая подвал. «Если не боишься и там заиметь культю, попробуй». Дунк хрипло рассмеялся над чем-то своим, а Сай пожал плечами. «Он имел в виду наручники и блокировщик магии». За них бояться нечего, а от этого пошляка надо держаться подальше. Кто знает, что у него на уме. В самом подвале под ногами хлюпало, но земляной пол постепенно впитывал воду, образуя толстый слой грязи. Чем ближе к нужной комнате, тем толще. Сай снял ботинки еще на лестнице. Те в единственном экземпляре. Отмыть и высушить их гораздо сложнее, чем ноги. И царапины с его повышенной регенерацией больше не страшны. Заживут без воспаления даже в такой грязи. За дверью воды оказалось больше. Будто ее специально гнали к магической схеме. Из-за этого почти все знаки оказались затоплены, и светящиеся проекции остались в виде редких островков. Гвен тоже была здесь. Сидела в самом центре, бессильно опустившись в грязь рядом с краем линий. Магичка не плакала, но плечи у нее мелко дрожали, и взгляд был испуган и потерянным. Сай хотел бы радоваться ее провалу и тому, как расползается схема, только почему-то не получалось. Глупо и бестолково порушились ее злодейские планы, да и сами узоры не походили на опасные заклинания. Скорее Гвен хотела изменить собственное тело. «Зачем?» — большой вопрос. Она вроде и так ничего. Лис напомнила себе и потребовала утешить его самку. Долг ловчево тихую шандарахнуть ее молнией. С таким количеством воды вокруг вырубит с гарантией. Совесть напомнила, как Сай уже однажды связал магичку и вел себя при этом как сволочь. «Да что он думает?» «Не кисни!» Сай подхватил Гвен и легко поднял на ноги. «Давай высушим здесь все, пока еще что-то осталось». «Не могу». Она бессильно повисла на нем, не сопротивлялась и не боролась. «Соберись!» «Пока Хандриш. враг точит колье». «Ты мой враг. Значит, ты что-то точишь?» Я поглядела на малыша, а он скопировал мой любимый жест и закатил глаза. «Ладно, ладно», — собралась. «Но не понимаю, как можно убрать всю эту воду». «Преврати в снег. Мы его сметем, и все. И тебе будет комфортнее. Родная стихия, память зверя. Норку, может, вырышь. В следующий раз под дождь тебя выгоню» поближе к твоей родной стихии». Он снова изобразил, как страшно. Но положил руку мне на плечо и не отошел. Злость наловчиво помогала сосредоточиться на магии, хотя ничего подобного я раньше не пробовала. Ложа рядом с ногами подернулась ледяной коркой, обхватывая мои ботинки, и стерла линии. Я тут же отдернула руку и повернулась к Саю. «Вот так хотел мне помочь? Чтобы замерзшая вода уничтожила то, до чего не добралась обычная?» Снежок мягкий и пушистый. Он взмахнул рукой, будто подбрасывал что-то. Вначале поднимаешь капли над полом, затем замораживаешь. Мои звери так не могут. Это всего лишь анималистичные источники магии, дающие энергию определенной направленности. Ответил Сай. Неважно. Представь, что ты берешь у своей лисицы не дар все замораживать, а просто магию. Дальше придавай ей необходимую форму. Так делают ведьмы, когда убивают своего зверя. «Сам так можешь?» «Могу. Но не с тем, у чего такая высокая проводимость. Хотя...» Подумав, он развел руки в стороны, затем начал махать ими, как те странные бойцы из Восточных Империй. Я хотела посмеяться над малышом, но по воде пошла едва заметная рябь. Потом ее поверхность заволокло легкой дымкой медленно перерастающий в настоящий туман. Оказывается, грозовой лис управляет не только молниями, но и всей погодой. Откуда у Сая такие познания в магии? И куда подевался Курт? С самого утра его не вижу. То не спровадишь, то вдруг исчез, словно опасается кого-то. Мне стало трудно дышать. Захотелось выйти на воздух. Я распахнула дверь, выпуская туман, и с ужасом уставилась на его клубы, поднимающиеся над ступенями. Водяная взвесь все густела, белела и поднималась выше, пока не добралась до окон, вырвалась наружу и собралась в громадную тучу над домом. Пол под ногами почти высох, как и тряпка, которой Берт все еще гонял грязь. «Ого!» — закричал мальчишка и выскочил на улицу. «Радуга! Даже две!» «Все ты выдумываешь, мелочь!» Клара высунулась из кухни и быстро догнала брата, остановившегося на крыльце. Я присоединилась к ним и смотрела, как в высоте раскинулись две ратуги, Одна над другой. Затем почти одновременно с раскатом грома сверкнула молния и хлынул дождь, выливая на дом всю влагу, которая была внутри. И еще немного той, что держалась в воздухе. «Холодные какие!» — заметил Берт, поймавший на ладонь крупную каплю. Мальчишка улыбался так искренне и изразительно, что я не выдержала и еще сильнее охладила тучу. «Если Сай может управлять погодой, смогу и я». Капли вдруг отяжелели, осыпались на землю градом, гулко постукивая по крыше и каменному крыльцу. Наверняка и яблоням досталось. Берт отдернул руку и спрятался под навес, но оттуда наблюдал за стихийным бедствием с не меньшим восторгом. «Все-таки злодейка». Сай подошел ко мне сзади и обхватил руками, закрывая от холода. Полярная лисица почти не мёрзнет. Зато, как оказалось, очень любит прижиматься к другим лисам. Тем более таким большим и теплым. Вот и не расслабляйся, малыш. Я повернулась к нему и провела носом по основанию шеи. Не помню, чтобы расслабился хоть раз после нашей встречи. Он крепче стиснул меня и поцеловал в висок. Прикосновение оказалось каким-то холодным, почти неживым. А еще у Сая под носом подсохла капля крови. Наверное, не заметил, что она течет. А вот это очень и очень плохо. Я упустила момент, когда к нам подобралась Клара. Зато сразу же захотела спровадить ее подальше. Желательно навечно. Может, ее учиться отправить на императорского стражника. Девушек туда вроде бы не берут. Но пусть попробуют найти в Кларабель хоть что-то женственное. Супружеская жизнь — тяжелая работа. Пожал плечами Сай. Особенно с такой выдающейся девушкой, как моя Гвен. Ее же на минуту оставь. Уведут. В леса, в горы, в темницы. Так что я не расслабляюсь. Приглядываю за ней и трактиром. Я незаметно ущипнула его и улыбнулась паршивке. «С вашими талантами к разрушению стоило бы открыть похоронное бюро. Там клиентам уже ничего не страшно». Веска заметила она. Услуги бюро оплачивают все же живые люди. Ты еще так неопытная, милое дитя. Но ты же научишь меня всему, тетушка Гвен. Клара невинно похлопала ресницами, скривилась и, наконец-то, отстала от нас.